Тут подогнали санки обшивни с серой толстой полостью в парной упряжке. Завезли Надю и кое-какие вещи в дом Голиковых. Самого Александра семья еще не дождалась со службы. Тут же у калитки распрощался с местным начальством. Стукачев попросил было провести митинги в Усть-Медведице и соседних хуторах Миронов сказал резко, дайте туда предписание телеграммы, и тогда выступлю. Сам собирать народ не буду и попросил заодно позвонить по телефону в Орчадинской зимники Зимнике, попутное селение, чтоб там подготовили для него сменных лошадей. Надя уже без полушубка в теплой кофте и пуховом платке выбежала из дома, бросила в сани большой овчинный тулуп, обняла мужа и скрылась. — Любит она вас, — простодушно сказал Соколов, державший вожжи. — Чего ж не любить, — столь же простодушно усмехнулся Миронов, — глядя прищуренными глазами на Ефремова и Стукачева. «От лет через десяток скажется разница в возрасте, тогда, конечно, уж не вынесет тулуп». «И тогда вынесет, Филипп Кузьмич!» несогласно крутнул головой Соколов. «Может, и вынесет, как знать!» еще раз кивнул провожавшим Миронов и сел в задок обшивней. Соколов тронул лошадей, и сани покатились к выезду из слободы на знакомый шлях. Почти тридцать верст степного, обдутого ветрами полынного гребня и ни души вокруг. Непонятно даже, есть ли жизнь в этой степи. Кто этот зимник тарил? Разве что почтовые сани, доконные, уполномоченные протком. — Чудно, — сказал Соколов, сидевший на облучке. — Ведь без всякой охраны едем, Филипп Кузьмич, а? — Вот тебе и донщина. — Сказал бы это кому-другому, скажем, в дон бюро а не мне, — хмуро усмехнулся Филипп Кузьмич. — Это им под каждым кустом бандиты мерещатся. К полудню, когда знобящий ветер пронизал, кажется, до самых костей и надоело греться короткими пробежками за санной грядушкой, расписанной красными и синими жарптицами и невиданными цветами, Когда от лошадей повалил порог, и начали они спотыкаться на ровной прикатанной дороге, показались сады и снежные крыши Арчадинской. На спуске железные подреза легких обшивней запели веселее. Миронов отнял возжи из окоченевших рук ординарца Соколова, велел пробежаться для согрева, и Соколов то бежал сзади, держась за грядушку, то становился на концы полозьев и, смеясь, ехал на запятках. Станица показалась брошенной или, может быть, даже вымершей. Только ветер сдувал тонкую метелицу над сугробами, только взлаивали за сиротливо нахохренными садами одинокие собаки и чуть-чуть припахивала на морозе бурьянным дымком, теплилась где-то жизнь. Но ни людей, ни подвод, ни ребятишек с клюшками не встретилось им до самого сельсовета. Снова заскребло душу Миронова, как и утром у вокзала, когда увидел он толпу и эту обезумевшую от горя женщину с младенцем. Да чего мы довоевались, народ-то у нас едва живой. А ведь надо еще весной и землю вспахать, и зерно посеять, и огороды вскопать. Кто же все это пособить нам, поднять, на кого оперец Конечно, много красноармейцев домой вернется, верно, да только среди них... Сколько горьких коллег, до да раненых, дослабленных да после возвратного тифа. Соколов начал распрягать запаренных лошадей, а Миронов, держа под локтем брезентовый портфель с бумагами, своими записными книжками и документами, придерживая одновременно фест тяжелой золотой шашки, взбежал на две-три ступеньки бывшего станичного управления, теперь сельского совета. Быстро пройдя через пустую холодную прихожую, распахнул двери с бумажной табличкой «Председатель». Распахнул и остановился тотчас у порога. Из-за стола привычного конторского, залитого посредине чернилами и усиженного мухами, навстречу ему поднялся старый знакомец по офицерскому собранию, трижды попадавший к нему в плен Барышников если бы впоследствии миронову показали со стороны все то что происходило с ним в течение этих трех коротких перенасыщенных делами встречами и разговорами митингами и спорами дней тон то без особого труда при своей природной сообразительности смог бы конечно же выделить вылощить некую главную интригу плоковатый низкий сюжет словно в провинциальном домашнем спектакле или дурном дергающемся синематографе Со стороны все было бы куда яснее и понятнее, но поскольку весь дьявольский сюжет, замысленный в тайне до мельчайших подробностей и даже отдельных реплик, избрал центром и средоточием именно его Миронова, то он до поры до времени и не мог ощутить поблизости некой посторонней воли или же роковой связи между отдельными репликами и явлениями спектакля все происходящее с нами представляется изнутри нашего сознания и, безусловно истинным случайным непреднамеренным и естественным как сама жизнь в особенности если мы лишены от природы низкого расчета и коварств он увидел барышников за столом председателя арчадинского сельсовета и разумеется несколько удивился Но уже через мгновение допустил в мысли естественность такого положения, что Барышников стал председателем сельсовета, хотя бы потому, что за время гражданской войны многие офицеры, первое время активно воевавшие у Красного и Деникина, попадая в плен или переходя сознательно в Красные, стали верными попутчиками и даже работниками новой власти. В этом, собственно, и была сила и праведность новой власти, что она перетягивала середняков и колеблющихся на свою сторону чего же не допустить, что Барышников именно из таких людей? Но было и сомнение. Миронов сдержанно кивнул Барышникову, оправил за индивелые усы в теплой комнате и спросил, был ли телефонный звонок из округа насчет лошадей, поскольку он должен в короткое время побывать в родной станице и вернуться на станцию. И тут началось то, что неминуемо сбивает с толку всякого, даже уравновешенного и непылкого человека. Начался спектакль. Барышников сделал удивленную мину, напыжившись, выпитив губу и пожав плечами. Он, надо сказать, был упитанный гладок, не в пример Миронову и хорошо выбрит. И развел чистыми белыми ладонями. Звонок-то был, но о каких лошадях речь? О сменных лошадях? В усть или до Земняцкого? — сухо повторил Миронов. — Нераспорядительность всякое легко выводила его из себя. — Вам, по личному делу, — ехидно усмехнулся Барышников, — никаких свободных лошадей у нас нет. — Да и откуда, за чей счет? — То есть как? Миронов, естественно, выражал непонимание, хотя обязан был сразу все понять. — Разве у вас нет служебных лошадей? — Служебные-то есть, но вы хотите их иметь лично, как некий генерал, ваше превосходительство. Тогда законно спросить, как некие середнячки спрашивают нынче, за что боролись. До революции были генералы, и теперь генералы, прогонные им подавай. Барышников ввел разговор, словно пьяный, ищущий скандала А Миронов испытывал душевное смятение, потому что выходка бывшего сослуживца была слишком внезапной, неожиданной. Перспектива скандала сбивала его с толку еще и потому, что ни зрителей, ни ценителей этого спектакля вокруг не было. А потому эта провокация казалась совершенно бесцельной. Ну, лошадей может и не быть под руками. Помертвев, судорожно сжав губы, выдавил Миронов. Но оскорблять... Шагнул ближе к столу и силой ударил Барышникова в лицо с нешироким размахом, тычком, как в ребячестве под левую скулу. Барышников оступился и сел на свое председательское место. Это был срыв задуманного и новой непредвиденности, теперь уже для Барышникова. Но все же он нашелся, спокойно вытер под усами тылом руки и сплюнул под стол розоватую слюну. «Был бы у меня сейчас наган, Миронов, я бы не моргнув глазом! Молчать!» Коротко бросил Миронов, расстегивая крючки шинерии и лапая новую желтую кобуру справа. Барышников сразу побледнел, как покойник Амиронов, все же унял желание, отвел кобуру в сторону, чтобы не мешало присесть к столу, и сел. Белая шкура! Ты у меня сейчас найдешь и лошадей, и сам поедешь за кучера! Ну! Пришла откуда-то изнутри желанная свобода. Он, видимо, все понял, или почти все. Не боялся, что войдет ординарец Соколов и увидит всю эту неподходящую сцену, хотя, разумеется, Соколову этого не следовало видеть. «Живо!» — повторил он. Барышников поднялся, чтобы выполнить приказ, но именно в этот момент в прихожей в пустой половине раздалось покашливание, шарканье ног, и в раскрытых дверях выросла длинная нескладная фигура в замызганной наперекосяк застегнутой шинели и окопной старой папахе «Здравствуй, прощай!» Чем-то знакомый солдат закричал радостно с зубастой ухмылкой. — Ага, так их, товарищ Миронов, по сусалам, по барским мордам, поганым офицерским шкурам. Пробрались гады, куда их вовсе и не просили. В окружкоме то же самое, разное же давня и офицерство, теперь их хозяйнують. Долом их там и не провернешь. Да, что-то знакомое было в этом солдате, но Миронов сбился с памяти, почему-то еще сходство в этой папахе и шинели... С тем красноармейцем, что утром вопил на вокзальном митинге в Себряково, размахивал руками. Но сходства не было, и это озадачивало его. — Да вы меня не узнали, что ли? — радостно ощериваясь прокуренными зубами, кричал этот станичный солдат. — Я ж сперва отряда у вас, товарищ Миронов. Еще насекачи отступали вместе. Ну, с Скобиненко моя фамилия. Еще насчет Себровской коммуны разговор был, а? — Товарищ Миронов, мы за вас завсегда эту офицерскую контру на мушку возьмем. Верьте старому красногвардеецу, только прикажите. А то они нас, первых бойцов и революционеров, не очень-то стали чтить. Меня вон так из коллектива выгнали. Мать, тих! Приехал один массей из Ростова. Сказать мелкий же долг. с Скобиненке нельзя доверять, товарищ. А ему, значит, можно. Но мы шо поглядим, кому можно, а кому нет. Списали с Скобиненку въездовые, грит, хош... В Сергиевскую хочешь вузь-медведицу отваливай, возчиком, по причине малограмотности. Я их маму мотал, товарищ Миронов, я вузь-медведицу подалси, а вы вот тоже. Был Скобиненко вроде под хмельком, и это сразу кинулось в глаза, было в нем что-то липко неприятное. Но у Скобиненко имелись, как оказалось, свежие лошади, а Миронову хотелось как можно скорее уехать отсюда, потому что более гадостного и отвратительного, чем эта встреча с Барышниковым, и представить нельзя. Этот Барышников с появлением Скобиненки как-то стушевался, вышел из события в сторону, только порозовевшую скулу потерял белой ладошкой, вздыхал и кисло усмехался. «Вот, дескать, тут много спорить с вами, фронтовиками, опасно, а я умываю руки». «Когда прибыл сюда?» — строго спросил Миронов у Скобиненко. «Да к вечерам и шо? Вчера к родне тут забегал. Извините, конечно, товарищ Миронов, ежели что не так». «Лошади в порядке?» «Кони перестояли с попонами и овса, товарищ Миронов». Срабелый тут же нашелся Скобиненко. «Лошади добрые. Мы завсегда для товарища Миронова. Сейчас переприем. Я тут с товарищем Соколовым уже перекинулся словом. Знаю. Разрешить перепрячь?» «Ах, Миронов, Миронов, святая твоя душа! Ну, хоть ворохнулся бы душой, засомневался, откуда взялись эти подкормленные овсом кони! Нет, нет, тысячу раз нет! Не может до поры до времени усомниться в человеке, забыть даже и Саранск, выкрики этого скабиненка на митинге против Ларина и других политотдельцев А ведь стоило бы вспомнить, стоило бы!» В соседней хате попили свежего молока «Утрешника», И вот и же Миронов ехал дальше, кутаясь в припасенный Надей тулуп, теснясь в задке саней с тушистым ординарцем Соколовым, а на облучке теперь орудовал верный солдат с кабинеткой задавал коням кнута. Потом перепрягли лошадей еще и в хуторе Земняцком, и под утро были уже под станцией, переезжали дон по горбатой унавоженной дороге. Ветер на русле реки был режущий, Он сбривал на на бровях у сахыни, леденил щеки. Зима была тут суровая, даже старую полынью под крутояром затянула коркой льда и забила снегом. Огней в станице еще не было. Самая безлунная темная пора перед рассветом. Была встреча с семьей, натянутая, холодная со Стефанидой и душевная слезная с детьми, внуком, но лишь на коротке. Поступила телеграмма от товарища Ефремова и Стукачева с просьбой провести митинги с контрпропагандой в связи с воззваниями бунтаря Вакулина. Этот Вакулин, добитый уже под Саратовом Красной бригадой второконников Акинфия Харютина, будто бы ссылался в момент восстания на возможную поддержку ему, Вакулину, со стороны конных армий Буденного и Миронова. Эту-то опасную версию следовало опровергнуть лично. Миронов не мог отказаться. По хуторам его сопровождали старые ревкомовцы Качуков, Голенев и Степан Воропаев, бывший связист-мироновец, который после ранения оставался при здешнем совете. К вечеру свалили все экстренные дела с плеч, и Филипп Кузьмич пригласил всех домой на вечерний чай, кстати, и для того, чтобы не оставаться на целый вечер с глазу на глаз со Стефанидой. Держал на коленях тринадцатилетнего летнего взросляющего своего сына Артамона, Вручил ему на память серебряную шашку, полученную в конце 18-го отрема военсовета 9-й армии. Артамон был крепенький, вихрастый, сильно похожий на отца. Он таил в глазах угрюмую подозрительность, уже понимал, видно, нешутейную размолвку отца и матери, и держал, понятно, домашнюю сторону. Да что поделаешь, жизнь и война продиктовали такой вот оборот событиям. Стефанида держалась обособленно, холодновато, но все же сознавала, что надо дать ему такую возможность повидать и приласкать детей. Что ж, он оказался прав, сгинула напрочь старая жизнь, пропали без следа не только окружные атаманы и предводители дворянства, старые офицерские льготы и привилегии, надежды на благополучие. А он выдержал испытание понял жизнь И семья его в станице теперь непростая, семья красного командарма. Только немым укором стояла еще за ним смерть дочери Вали. Не сшить эту рану и боль заново. Впрочем, в этот вечер не было покоя от станичников. Только сели к самовару. Заявилась депутация местной караульной команды из красноармейцев свежего призыва. Жаловались на скудный харч, плохое обмундирование, запустение в коптерке, опасность новой вспышки тифа от вшивости. В не топилось, не было дров. Миронов принял письменное заявление, о самих жалобщиков выпроводил с обещанием побывать в казарме утром. А вообще посоветовал утрясать такие дела с местной властью. Наговорил строгости и гостям Кочукову, Голеневу, Воропаеву, И тут Стефанида Петровна поставила на стол сахарницу с колотым сахаром и блюдо с домашним печеньем. Примирила на время. Зашел еще и зять, муж Марии, Вадим Чернушкин, которого Филипп Кузьмич, как бывшего юнкера, собирался взять с собой в Москву, в военное училище. А за ним явился еще гость незваный, солдат с Скобиненко. Застенчиво стянул с головы ветхую папаху приветствовал хозяина и гостей. «Дозвольте и мне посидеть! Один я тут в станице, никого знакомых, товарищ Миронов!» Ну, как было отказать? Миронов тут же встал и лично принес из горницы венский стул для бывшего своего бойца, выручившего с лыше дьми в «Садись, садись, солдат, стакан чая для тебя найдется, смороз, сунада!» Пили чай, переговаривались, избегали семейных дел, чтобы не трогать сидевшую за столом Стефаниду Петровну. Скобинянко, напившись чая, начал задавать вопросы по текущему моменту от имени трудящихся крестьян и казаков, как он сказал, которых волнует в особенности назревающий голод. Миронов тут же включился в беседу, обещал, что скоро состоится партийный съезд, который должен отменить старый порядок продразверстки, и тогда деревня вздохнет свободнее. Что касается обычных для Дона перегибов, то надо об этом своевременно сообщать в Москву, хотя бы и ему, поскольку он рассчитывает по этим делам докладывать лично всероссийскому старости к Ленину, а если будет возможность, то и самому Ленину. Накурили хоть топор вешай. на Стефанида Петровна и это стерпела, потому что лишь в этой нынешней беседе вдруг выяснила, какой у нее муж еще молодой, горячий да честный перед людьми и жизнью, как отзывчив душой до всякой человеческой и всенародной боли, как он действительно сгорал от заботы о судьбе окружающих самых простых людей, даже таких немытых, как этот прохожий солдат коню. Беседа была у самовара задушевная, каждый в ней открывал душу, и Филипп Кузьмич, невзирая на года и чин, горячился, спорил, накидывался на кочукова и Голенева за непорядки в станице. Да, хороший муж был у нее когда-то. Любимый и редкий человек, да вот упустила она его, как незаметно из упрямства и твердого своего нрава, и упустила навсегда. Вот нынче последняя их встреча и последняя холодная разлука, как с чужим заезжим казаком. Не постелит она ему мягкую постель, не приляжет головой на сухую мускулистую Филиппушкину руку, постелит отдельно в детской. Чтоб простился с семьей, послушал сонное дыхание артомошки Торопливый шепоток за стеной Клавы И пришедший на ночь в отцовский материнский дом Марии. Пусть послушает, поболеет душой, как она переболела. Ах, проклятая жизнь, проклятая война! Разорвали вы все ж такую единую, такую крепкую семью, старую любовь. Теперь уж ничего не вернешь и не поделаешь, если в Михайловке, в доме Александра Григорьевича Голикова, она знала, мерзла и скучала его молодая любовница, жена-змея подколодная. А на запасных путях уже стоял их поджидающий особый командирский вагон-салон до самой Москвы. Чего уж, не вернешь, душа горькая моя стеша. Допоздна говорили и спорили за столом. Горел огонь в доме, и не гасли окна едва ли не во всей станице, в ближних улицах. Вся Усть-Медведецкая знала, что Миронов приехал, командарм и первый помощник Ленина по Красной Коннице. Скоро Белополяков и всю Антанту изрубит в мелкое Крошево. Он никогда ни в одном бою поражений не знал. Спроси, хоть кого на Дону, всякий скажет. Утром Миронов сходил, как и обещал, в казарму караульного батальона, вернулся хмурый и озабоченный. Все жалобы подтвердились, творилось в станице нечто неладное. Людей просто вынуждали к какому-то возмущению. Собирался побывать еще в Совете, но принесли новую срочную телеграмму, а кружком вызывал его в качестве почетного гостя на 14 окружную партийную конференцию. На 12 февраля. Снова надо было собираться в дорогу. Младший из детей Артамон заплакал первым, узнав о срочном отъезде отца. Сидел Миронов в президиуме партийной конференции, как почетный ее председатель, гость. Сидел, облокотясь на красную скатерть, поставив меж колен почетную золотую шашку. Вникал в разговоры, реплики, доклады с места и удивлялся. Ни одного слова о новой партийной дискуссии по вопросу о крестьянах, о положении с севом, по этим самым жгучим вопросам нынешней политики. И это перед самым съездом, до которого остается уж не больше месяца. А тогда зачем же и конференцию созывать, если главный вопрос, поставленный временем и всем ходом жизни, замалчивать? Разве для трепотни об успехах в оргработе, сборе взносов и пожертвований в пользу МОПРа После третьего или четвертого выступления делегатов Миронов попросил слова и вышел к трибуне, повитой пышным кумачом. Откашлялся. Он заговорил о главном, потому что не мыслил иначе. Надо жить для жизни, для людей, для дела, до всенародной нужды, наконец. А все, что змеилось и путалось до времени под ногами, за пределами этой основной жизни, почти не занимало его. Да, надо сказать, ничего особо обидного для присутствующих он и не сказал, утверждая, что даже самую правильную или самую неизбежную нужную политику нельзя доводить до абсурда нашей прямолинейности. Но сразу же в президиуме возникло какое-то движение. В зале заворошился шумок, кто-то многозначительно кашлянул. Миронов не обратил на это внимания, показал на Ефремова. — Если бы я не знал товарища Ефремова по прежней его принципиальности и честности, когда он был комиссаром в корпусе, если бы я не знал, что исполком у нас в округе новый, только принявший дела, то за старое я бы здесь, пожалуй, спросил строго и внес единственное уместное предложение полностью сменить состав исполкома, как не отвечающий делу и населению Конечно, мы, партийцы, обязаны бороться с мешочничеством и пресекать спекуляцию, Но ведь речь идет о спекуляции как о роде занятий, практике поведения, не так ли? Но когда черный и пухлый от голода казак или крестьянин, в большинстве бывший красный партизан или конармеец, у которого смерть в доме, пухнут дети, понес последний лохун, пиджачишка, потрепанные сапожонки в воронежские слободы, в криушу где можно еще выменить на это барахло фунт отрубей или два фунта пшена, а задок пополам с куриным и мышиным пометом, это спекуляция? Это спасение от смерти. И вы, товарищи, не мудрствуя лукаво ловите такого голодного человека, как спекулянта и мешочник Неужели так трудно разобраться, где мешочник и мироед, а где умирающий от голода труженик-хлебороб? А до чего вы довели караульный батальон в усть-медведиц? Был ли там кто из вас в последние дни? Я уж не говорю о приварке и хлебе, но почему-то не выделяется и хворост на порубку, в казарме собачий холод. Тут поднял руку председательствовавший Кржевицкий. — Я вынужден прервать выступление товарища Миронова, — сказал он строго. — Действительно, его же словами говоря, если бы мы не знали товарища Миронова как героя и революционера, то могли подумать, что с этой трибуны говорит классовый враг или просто незрелый человек. Миронов обернулся и с удивленной усмешкой посмотрел на говорящего и руку поднял на уровень глаз, как бы защищаясь от удара. — товарищ Не знаю, как ваша фамилия. Вы бы меньше думали о моей персоне. Больше о нуждах края, о своих обязанностях, раз вы сидите за этим высоким государственным столом, о величайшем бедствии, нависающем над народом, таком, как голод в преддверии Сева. Странно и то, что в докладе товарища Ефремова, как временного председателя Кружкома, и прозвучавших в выступлениях ни слова не сказано о решении январского пленума ЦК партии. В девятнадцатом году мы сталкивались с прямой провокацией народного недовольства. Были такие люди, часть из которых расстреляна по справедливости. И вот я думаю, нет ли еще среди нас таких, что все еще собираются греть руки на народной беде?